Тверже, тверже стойка. рука выше. Клинок смотрит на меня, на меня. Звяк. Держать, держать, малыш. Звяк, звяк. Ушел, возвращаешь, вот так, молодец. Ноги держи упруго, землю чувствуешь, молодец. А сейчас отбив и шажок. Звяк. Короче, шажок, куда тебе торопиться, я не овца, не убегу. Звяк. Вот так хорошо, еще раз. Звяк. Малыш меня определенно радовал. «Упорством и данными. Конечно, это не скиди, но рефлексы неплохие. Координация тоже. Селенок маловато, зато характер есть. И желание. Мы натаскивали его вдвоем со Свардхевди. Медвежонок сначала рожу кривил. Обучать трели воинскому искусству он полагал занятием пустым. Но я сказал ему, паренек родился свободным. Мы не знаем, кем был его папа. И кто была его мама, мы тоже не знаем, поскольку сам он ничего толком не помнит». Может, он сын воина, у которого боги отняли удачу. И кому нужен воин без удачи? Усомнился медвежонок. Его убьют в первом же бою. А кто сказал, что у малыша нет удачи? Я продемонстрировал сватхевде приподнятую бровь. А ведь верно, воскликнул медвежонок. Попадись он мне, стюрмеру. Да кому угодно, из него выжили бы все, что он знает, а потом прирезали. Однако он встретил тебя, и ты его пригрел. Клянусь волосатыми лапами Тора, это и есть настоящая удача. Я тебе помогу. И это тоже была удача, потому что Медвежонок обладал редким талантом преподавателя. Он умел объяснять и показывать, был терпелив и тактичен. Правда, глядя на то, как сын Свары Медведя обучает молодняк, я забывал, что Медвежонок тоже берсерк. Да, малышу повезло, и Скиде, которого Свартхевди тоже гонял, за компанию, потому что дяде Ульфу было некогда. Дядя Ульф учился правильной франкской посадке, на большее я уже не рассчитывал, и всяким исконно франкским приемчикам, которые у северян не в ходу. Мы решили так, раз уж в полноценные рыцари не вывести, то надо хотя бы научить меня производить вид настоящего шевалье. Тоже непростая задача, если учесть, что мой двойник не просто рыцарь, а рыцарский супермен. Другого король вряд ли взял бы в личную охрану. Тем более, что Белатори это ведь не просто эффективный бодигард, но при необходимости военачальник уровня старшего офицера. А еще член Большого Королевского Совета. Словом, серьезная фигура. Не ферзь, конечно, но никак не ниже слона. Или коня, если учесть местную специфику. Обучиться изображать рыцаря оказалось несравненно легче, чем орудовать большим копьем. Всего лишь пара дней, и я был готов. Очень, кстати, потому что Рагнар Ладброк наконец решил задачу размена фигур. С самого начала наш конунг всерьез озаботился вопросом, как выманить из города моего двойника и организовать подмену. Время торопило. Окрестности были разграблены под ноль. Не только монастыри, но даже все сколько-нибудь зажиточные усадьбы. Предместья тоже лежали в запустении и руинах. Вопрос фуражировки еще не стоял, но ведь скучно. А скучать такой народ, как викинги, категорически не должен. Дисциплина падает. Между тем, интересующий нас Беллатори Жифруа периодически появлялся на городских стенах. Вопрос в том, как его оттуда достать. Случай, наконец, представился. Вернее, этот случай был организован конунгом. Где-то часа через три пополудни порядка двадцати викингов появились возле городской стены и устроили представление в нормандском стиле. Колотили в землю столбы, привязали к ним руководство одного из окрестных монастырей, настоятеля еще четверых, и принялись пытать несчастных. Демонстративно. Примерно через час парижане не выдержали. Жалкая кучка норманов не показалась им слишком грозной, а других викингов поблизости не наблюдалось. Со стены. Так что франки решились на вылазку. Городские ворота распахнулись, и оттуда вынеслась добрая сотня всадников. Тяжелая конница. Крутые доспехи, длинные пики, могучие лошади. С грозными криками и развивающейся хоругвью с ликом спасителя франкские шевалье устремились к палачам. Те тут же бросились на утек, не забыв, впрочем, добить своих жертв. Последнее лишь прибавило франком прыти. Можно было не сомневаться. Еще пара минут, и кавалерия стопчет разбойников. Не стоптала. Мне не довелось участвовать в этой схватке. Рагнар Конанг категорически запретил. Хускарлов у него хватало, а вот кандидат в шпионы был только один. Так что я выступил лишь в роли наблюдателя. Зрелище было достойное. Когда между беглецами и преследователями оставалось метров 300 ровного поля, мать-земля внезапно вспучилась и породила на свет добрых пять сотен викингов. Да не просто так, а с длинными крепкими копьями, способными запросто спешить любого всадника. Очень грамотное, кстати, построение. Щит к щиту. Копья в упоре. Передний ряд целит во всадников, задний – в лошадей. Очень эффективно. Франки не остановились. То ли не успевали, то ли попросту не захотели. Так что вся железная лава в плотном строю торпедировала нормандский строй. И прошла насквозь. Не потому, что рыцари смяли тяжелую пехоту викингов, еще чего. А потому, что им был приготовлен еще один сюрприз. Строй раздался в стороны, и разогнавшаяся конница сходу полетела в ямы, из которых минут назад выскочили викинги. И тут же со всех сторон, угодивших в ловушку франков, набросилось еще несколько сотен северян. Превосходящие силы викингов обложили шевалье со всех сторон и принялись лупить. Никаких шансов. Выслать подмогу храбрецам король Карл не рискнул, тем более уже смеркалось оно как поблизости скрывается все нормандское войско. В городе еще оплакивали участь своих героев, когда на качественные вымощенный еще в древнеримские времена дороги, упиравшиеся в главные парижские ворота, возник из кромешной тьмы заляпанный кровью рыцарь с маленьким пареньком оруженосцем.